Глава седьмая. Второй фронт. Крепкая лапа пушистика схватила меня и утащила в портал в самый последний момент. Дроид, отправленный на автомате в мародерский забег, пискнул, автоматически отзываясь, а мы вновь очутились в главной зале моей резиденции. и теперь с задумчивостью смотрели друг на друга. Первой нарушила молчание Светка. «Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно. «Очень хотелось съязвить на тему того, что я и до этого не относился к происходящему как к развлечению, но вместо этого я просто кивнул». «Теперь тебе нужно принять решение», — напомнила Светка. «Я вроде бы и не отказывался, но ведь она имеет в виду не банальное согласие, а готовность прыгнуть с головой в новую авантюру». Не короткое приключение, где на кону стоит только твой уровень и чувство гордости, а по-настоящему серьезная игра. Реки не только что продемонстрировали, насколько она будет отличаться по своему масштабу от всего, что было раньше. Я не ответил сразу, а девушка благоразумно не стала меня торопить. Ситуация непростая. С одной стороны, я по рукам и ногам связан договором с Мор-Ар, а вдобавок еще и общепланетарным, который принял автоматически. С другой же... Это какой-никакой, но шанс. Да и что-что, а рисковать я привык. Рекини, конечно же, оправятся от удара, который мы им нанесли. Всего лишь три осадных станции из многих тысяч — это больше моральный ущерб, полученный от таких дикарей, как мы. Они пойдут дальше, сломят наше сопротивление и займут новый Вавилон. И что дальше? Мы по-прежнему будем играть в G, но ни о каких интересных и захватывающих квестах уже речи не будет идти. Нам будут позволять играть. ограничивая любые попытки подняться выше, чем мы есть сейчас. Из возможностей и мечты, пусть жестокой и порой кровавой, игра превратится в инструмент сдерживания и контроля. Альтея, планета, похожая на нашу во многих отношениях, являла собой наглядный пример того, что могут сделать старые расы. Я читал, что максимальный уровень игроков в этом ареале — а еще ходят слухи об умельцах, которые достигли 22-го или даже 23-го. Но это просто смешно. Мы еще долго сопротивляемся и даже наносим периодически болезненные удары нашим противникам. Пока еще мы в состоянии это сделать. Сейчас самое главное — не совершить очередную ошибку, которая повлечет непоправимые последствия. Снова пойти в банк по сути, поставив на карту саму возможность землян играть в G наравне со всеми. «Другого выхода у нас нет», — сказал я слух, приняв непростое решение. «Открываем второй фронт». «Отлично!» — воскликнул Пушистик, чуть не подавившись сиреневой ягодой. «Спасибо, Саша!» — серьезно произнесла Светка. «Ты сильно рискуешь. Как и все мы!» — отмахнулся я. «А теперь рассказывай, какой у тебя план?» Светка даже не стала делать вид, что моя реплика ее удивила. «Все-таки давно знаем друг друга, какие бы сложные отношения нас не связывали». «Итак, наш максимум — две тысячи игроков», — начала она. «С домом Мор-Ар тебя связывает договор о ненападении, но об остальных домах речи не идет, верно?» Я кивнул. «Если представители других домов попытаются напасть на твою резиденцию, нести ответственность за это будут тоже Мор-Ар», — уточнила девушка. «Именно», — подтвердил за меня Нари. «То есть никто не может тебе помешать вести полноценную игру?» Уже не спросила, а утвердила Светка. «Это очень хорошо». «Давай уже ближе к сути», — поторопил я ее. «Не спеши», — отрезала Светка. «Мне надо было еще раз убедиться в деталях. Когда я говорю о полноценной игре, я имею в виду то, что ты со своим гарнизоном можешь атаковать других игроков, если они не мор -ар, качаться на местных мобах и все такое прочее. А еще ты скажем, можешь попробовать захватить еще одну резиденцию». «Рискованно», — вновь заметил Пушистик. «Зато если получится, у нас будут сразу две базы в тылу врага», — возразила Светка. Соответственно, контингент можно будет увеличить, если нас не раздавят к тому моменту, добавил я. Стоит рискнуть, сказала Светка. Другого варианта использовать это место у нас попросту нет. Мы не можем совершать нападения на игроков в этой местности. Она мирная, и постоянные пиратские набеги будут расценены как нарушение мирных договоренностей. При этом, прошу заметить, у игроков Рикини есть полное право первой атаки, так как мы здесь чужие, а они на своей территории. но в других локациях у нас полностью развязаны руки, и там уже все будет зависеть от нашей сообразительности. Вся сложность будет заключаться только в том, как земные игроки будут перемещаться в другие локации, избегая при этом конфликтов». «Телепорты», — предложил Нари. «У меня и Александра есть привязка к соседней местности. Это, конечно, дорогостоящее удовольствие, но если вы хотите переломить ход войны в свою пользу, не стоит думать о расходах». А эта мысль. Я одобрительно покивал Нари. Мы еще долго сидели в главном зале, разговаривая, затем решили подняться на верхнюю террасу. Ласковый теплый ветер приводил мысли в порядок. Искать решение стало проще. Договорились, что Светка берет на себя разговор с топами. Действовать в одиночку без поддержки ведущих земных кланов было попросту глупо. Не теряя времени, она телепортировалась в новый Вавилон. Пушистик сослался на незаконченные дела на Мелмаке и тоже ушел. А я очень вовремя вспомнил о старых знакомых, которые теперь, как никогда, могут мне пригодиться. «Помнишь меня?» — написал я, увидев, что мой собеседник в сети. «Шикака Сен. Он же для краткости «Шикака», не замедлил с ответом. «Конвой догинял да Лока в реаликарна. Я помню все, что хотел». «Действительно, забывчивый робот — это было бы чем-то невероятным. И это простодушная машинная прямота». Как мне ее не хватало? Какие новости с фронта? Не понимаю, о чем ты. Странно. Раньше он был более общительным и разговаривал все-таки не как среднестатистический робот. Видимо, что-то его насторожило. Не мудрено, ведь с нашей первой и пока что последней встречи прошло несколько лет. Мало ли, что могло измениться. Сопротивление, пояснил я. Есть успехи. «Почему ты спрашиваешь?» — уточнил робот. «Я думал, наши пути разошлись». «Полагаю, им вновь пора сойтись», — ответил я. «Время Вечности не оставляет попыток подчинить Землю, и сейчас, похоже, у него есть шанс это сделать руками аристократических домов в Рикини. «Если честно, развязывание нашего нынешнего конфликта объективный наблюдатель вряд ли бы приписал клану ящерки, но суть-то этого не сильно меняется, а для робота враги именно они». К тому же, с времени вечности все и началось. «Вам легче», — написал Шикака. «Вы еще свободны, хоть и обречены. А наше сопротивление уже не имеет смысла. Нас раздавили». Черт, вот это неожиданная новость. Неужели многолетняя упорная борьба роботов завершилась поражением? Или это просто один Шикака, носитель упаднических настроений? Дальнейший диалог, однако, показал, что роботы и вправду сдались. Остались какие-то очки и сопротивления, но их число сокращалось с каждым днем. Пару раз, правда, мятежникам сопутствовала удача. Одна из крепостей вв в родном ареале Шикаки была захвачена и разорена, а еще был разгромлен крупный конвой альдрагов, везущий ценные припасы. Но на этом везение закончилось. Время вечности вело карантельный контингент из представителей десяти планет, и роботам ничего не оставалось делать, кроме как сдаться. Сопротивление захлебнулось. Жаль, очень жаль. На Шикаку и роботов-борцов за справедливость теперь нельзя было рассчитывать. Даже наши успехи, о которых я рассказал своему собеседнику, никак не вдохновили его. Даже молодой Бибон, по словам Шикаки, полностью забросил игру. Сам Шикака занимался все тем же. Выполнял чужие поручения за награду, но уже без участия в сопротивлении. Я разочарованно попрощался с роботом и, закрыв чат, подошел к перилам террасы. На Орегенфор постепенно опускались сумерки, окрашивая дома и деревья в золотисто-оранжевый цвет. Реки неделовито сновали по улицам и толпились на площадях, не обращая на меня никакого внимания. Лишь пару раз какие-то девчонки, проходя мимо, затрясли кулачками, увидев, что я на них смотрю. От греха подальше я решил вернуться вглубь террасы и сел в удобное плетеное кресло. «Пок!» В белом облачке телепорта появилась Светка и сразу же направилась ко мне, придвинув еще одно такое же кресло и сев на него. «Ты даже не представляешь, какой там творится хаос!» Девушка выглядела усталой и неожиданно помрачневшей. Я вопросительно посмотрел на нее. «Два с половиной миллиона игроков менее чем за час!» — отрывисто произнесла она. «Это очень сильно подорвало боевой дух всех землян. Но китайцы готовят еще одну волну!» У них там на правительственном уровне вышло постановление. Все игроки уровня 40 и выше обязаны в 8 по пекинскому времени зайти в «Джи» и предпринять повторную попытку. «Как у них все серьезно? одобрительно отметил я. Светка задумчиво покивала в ответ. Китайцы оказались единственными в мире, кто на уровне государства предпринял игровую мобилизацию. Очень жаль только, что новый «Вавилон» не резиновый. Всех он уместить просто не сможет. Поэтому планируется очередь на игру. Игроки будут постоянно в режиме ожидания, и как только основная масса покинет Вавилон, остальные будут занимать освободившиеся места и следом идти в атаку». «И точно так же погибнут», — резюмировал я. «Да, атака получится самоубийственная, но они знают, на что идут», — ответила девушка. «Они, кстати, полностью поддержали нашу идею с резиденцией и захватом новых». «Новых?» — переспросил я. «Да», — кивнула Светка. Разумнее всего разделить весь контингент на несколько отрядов, каждый из которых будет штурмовать свою крепость, а китайцы будут тянуть время на земле, и они уже выделили нам средства на телепорты. Не знаю, насколько разумно разделять силы в такой ситуации, но думаю, тут стратегию продумали люди, у которых на порядок больше опыта в таких вещах. Чисто теоретически, от нас сейчас не ждут такой наглости, а значит, пока реки не готовы, нужно стараться брать по максимуму. А наши? «Решил уточнить я». Светка покачала головой. «Все тянут одеяло на себя. Нет единства. Но в стороне мы, конечно же, не остались. Один из ударных отрядов будет полностью из России. Списки сформированы и утверждены. Тебе теперь нужно разрешить им телепорт сюда». Момент был рискованным. Я понимал, что маховик уже раскрутился, и пути назад нет. Но без малого две тысячи игроков должны были получить доступ к моей резиденции. Предугадать последствия очень сложно. Что ж, на кону стоит свобода земного ареала, выбирать не приходится. Добавлять весь список доверенных доверенные лица было делом долгим, но на безопасности не экономят. Под ироничным, но понимающим взглядом Светки я не меньше получаса посвятил этой процедуре, а потом даже поставил ограничение на время нахождения в размере получаса. Если надо будет, продлю, зато без неожиданностей. Весь главный зал заволокло белым дымом. Решено было переместить игроков сюда, а не на террасу, чтобы не привлекать внимания Риккини. 1994 человека из почти 50 стран мира. В каждого вложены десятки, а может даже и сотни тысяч кредитов на экипировку. Все они растеклись по резиденции, которая тут же стала напоминать гигантский торговый центр в выходной день. Вся толпа была разделена на 10 отрядов по 200 человек. Один из них неполный, состоявший из российских игроков, Предстояло возглавить лично мне. Оставшиеся места заполняй на свое усмотрение, подмигнула Светка. Я так полагаю, мы с Нари уже в списке. Я с благодарностью кивнул ей. Среди двух сотен чужих людей мне были необходимы те, кому я мог доверять. Ими и стали Нари, Хиба, Борис и Мари Люпин. И Светка, конечно же. Борис поначалу на меня сердился, но очень скоро подобрел. С учетом сложившейся ситуации. Смысла не было ни в каких разборках, Мак это прекрасно понимал. Мари поначалу строила из себя обделенную, мол, давно я ее никуда не звал, хотя при этом атаки времени вечности мы частенько отражали вместе. Потом она, видимо, поняла, что обижаться не на что, махнула рукой и стала общаться так же свободно, как раньше. Светка и Борис при участии пушистика наметили цели атак, крепости и форпосты времени вечности, расположенные в соседних локациях. Каждый отряд должен был взять на себя штурм определенного объекта. При этом все игроки понимали, что идут на очень большой риск, но в то же время были готовы ко всему. Стартовой точкой была выбрана прибрежная локация, на которой мы недавно высадились с остальными крысами. Уже оттуда отряды должны были отправиться на прорыв. Нари открыл несколько массовых телепортов, и все равно отправка заняла почти час. Пришлось даже продлить время пребывания в резиденции для отстающих гостей. Последними шагнули в портал мы, пропустив перед собой членов своего отряда. «Рики не заметили наше перемещение», — сообщила Светка. «Так что времени очень мало. У них пока нет повода думать, что это массовая атака. По всему выходит, будто ты отправил свой гарнизон на прокачку. Но они не дураки и прекрасно понимают, что мы можем сделать». Командиры отрядов объявили о выдвижении, и огромная масса людей растеклась по негостеприимной прибрежной территории. В это же самое время китайцы предприняли, наверное, самую массированную атаку за всю историю Джи. Во всяком случае, упоминаний о стомиллионной армии игроков я не встречал еще ни в одной теме, посвященной этой игре. И еще столько же были готовы войти в игру, как только этих уничтожат. Такие жертвы, пусть и виртуальные, должны быть оправданы. Именно поэтому наша авантюра должна увенчаться успехом. Пусть не 10 крепостей, но хотя бы одна должна быть захвачена. «Решил я». «Наша задача самая сложная», тем временем объявила Светка. «Крепость на острове Туманных скал». «И как мы туда доберемся?» раздался чей-то голос. «На корабле», невозмутимо сказал Борис и активировал какой-то свиток. Когда красавец-фрегат под белыми парусами и Андрейским флагом материзовался возле берега Чужого моря, я окончательно понял, почему наша страна победила в страшной войне и стала первой в космосе. «Кстати...» Дата на календаре стояла символическая – 12 апреля.